Сергей Соловьев, Андре Шенге, Ода четвертая Я видел, что к очам, любовью горящим Был сладкий взгляд ее с участием обращен, И медом сладостным из уст ее дышащим Другой был опьянен. Когда не смог сдержать в душе проявление Тех чувств, которые в душе моей кипят, Украдкой брошенный, полный ласки взгляд Унял в моей груди тяжелое томление. Ах, в глубине лесов застигнутая птица Стрелой пронзенная, Ведь все же может биться. И стоном жалобным окрестность оглашать, И воплем Актеона, пронзенного стрелой Ориона, Никто не запретит убийцу обвинять.